Останки каракатицы. На следующий день выдалась прекрасная солнечная погода. Мы с Фредериком ушли с холма, пока поселок еще спал. Мой Фредерик просто не верилось что он идет рядом со мной к острову Белоголового. У него есть ружье, и он такой большой и сильный, что может поднять на вытянутой руке три мешка зерна. «А теперь мы с ним одна команда». Стаи проглодавшихся морских попугаев с криками летали над нами, ища рыбу. Но теперь, когда стужа заперла море в ледовый плен, найти пропитание им было нелегко. Фредерик успел настрелять их изрядно, пока мы были в Портбурге, потому что здесь, на открытом льду, нам не стоило привлекать к себе внимание, так он сказал. «В полдень мы сделали привал», Достали хлеб и масло, подкрепились, а потом продолжили путь. Солнце тем временем начало спускаться. Лед из белого сделался то ли синим, то ли фиолетовым, или и тем, и другим одновременно. А небо стало розовым или желтым, в нем тоже перемешались и тот, и другой цвет. Стаи морских попугаев встречались все реже, а мороз сильнее щипал за нос. Фредерик остановился, опустил мешок и достал карту. Конечно, Эйнер смог проделать путь от Портбурга до острова Белоголового быстрее нас, ведь у него были финские сани. Подходить ближе в темноте значит стать легкой добычей для пиратов, ведь они знают остров лучше, чем мы. «Переночуем здесь на льду», — решил Фредерик и сложил карту. Пока он говорил, у его рта образовалось густое белое облако. «Только вот найдем подходящее место для ночлега», — добавил он. «Мы огляделись, но не увидели ничего, кроме маленьких островков и крошечных шхер. Ни одного укромного местечка для тех, кто ищет защиты от стужи и ветра». Мы прошли еще немного в лучах пылающего заката, Фредерик приложил ладонь к глазам и сказал, что видит какой-то баркас. У меня защемило сердце. На пару секунд мне показалось, что он говорит о пиратском корабле. А вдруг это ворон так проголодался, что сорвался с якоря, вышел из бухты, разбивая лед, сам отправился на поиски новых детей, чтобы набить свою ненасытную утробу. Но потом я догадалась, что речь шла о рыбацкой лодке. Когда мы подошли, то я увидела, что это за судно. Я потянула Фредерика за рукав и попыталась увести его. «Это та самая шлюпка, на которой я плыла», — сказала я. «Это каракатица. Пойдем скорее отсюда». Но Фредерик не спешил. Он внимательно осмотрел лодку и лед вокруг. «Тебе нечего бояться», — сказал он. «Ее бросили. Разве не видишь, корпус треснул?» Я нехотя снова взглянула на шлюпку. Фредерик был прав. Каракатица была разбита, и, накренившись на бок, возвышалась на льду, как жуткий замерзший труп. Сломанная мачта торчала в небо. Фредерик направился к лодке, решил ее осмотреть. Я поплелась следом, хотя больше всего мне хотелось удрать. При воспоминании о лысом и бородатом у меня мурашки бежали по коже. Мне неприятно было снова видеть каракатицу, гнутые серые доски и кормовой ящик, в котором я пролежала так долго, что тело затекло. Неприятно было видеть весла, которыми меня заставляли грести, и богор, которым лысый собирался выловить из моря малыша. Фредерик нашел пару ложек, валявшихся на дне. Видимо, лодку покидали в спешке». Трудно сказать, удалось ли им уйти по льду, или они утонули, пробормотал он. Я содрогнулась, представила, как где двое лежат со стекленевшими глазами, покачиваясь на дне. Может быть, прямо у нас под ногами, жуткая картина. Но не менее жутко было представить, что они спаслись, и в это самое время сидят себе на вороне и пьют пиво вместе с белоголовым. Возможно, пираты подняли их на борт и приняли в свою мерзкую шайку. Фредерик опустил мешок и принялся вытаскивать большой парус. «Переночуем здесь», — сказал он. «Я не больно-то обрадовалась, не хотелось провести ночь на каракатице». Но выбора не было, и нового укрытия нам не найти. Фредерик раскопал снег и растянул парус, как крышу над останками корабля. Получилось весьма уютно. Мы расстелили на дне большую шкуру, а потом Фредерик сделал в парусе отверстие для дыма и, настругав ножом щепок из корабельных досок, сложил их в жестяной котелок и поджег. Скоро в нашем убежище разгорелся маленький костер. Мы доели морских попугаев, а потом лежали в отблесках огня, жевали остатки хлеба и обсуждали планы на завтра. Все было как в сказке, просто невероятно. Один единственный человек вместе с маленькой кнопкой решился бросить вызов Белоголовому, самому холодному и злобному человеку на Ледовом море. Вдруг я расплакалась так горько, что все тело сотрясалось от рыданий. Я плакала и плакала, и даже не пыталась сдержаться. «Ну, не бойся», — прошитал Фредерик. «Но я все равно боюсь», — призналась я. «А вдруг она умерла? Что, если мы придем слишком поздно? Дети в шахте, они ломаются быстрее, чем мы можем себе представить». «Она не погибла», — сказал Фредерик. «Мы успеем, вот увидишь». «Обещаю». Я утерла слезы, шмыгнула пару раз носом. Мне стало стыдно. Белоголовый украл сестру и у Фредерика тоже. У Мики еще есть надежда, а вот Ханна, та, что пропала двенадцать лет назад, она-то уже наверняка давно умерла. Но хотя свою сестру Фредерику уже не спасти, он все равно пошел со мной. Спасибо ему за это». Мне захотелось сделать Фредерику подарок. Я сняла с шеи сельдяного короля и протянула ему. Вот, это тебе. Он покачал головой. Это настоящий амулет. Я не могу принять от тебя такой подарок. Нет, можешь. Я хочу, чтобы он был твой, сказала я. Он приносит удачу, ты ведь знаешь. Я повесила амулет ему на шею. Фредерик был явно смущен, но все-таки принял подарок и поблагодарил меня. «Удача», — повторил он, — «завтра она нам обоим понадобится, верно?» «Мне нет», — ответила я, — «у меня же есть ты». Я привалилась к нему и натянула на себя одеяло. Огонь потрескивал совсем по-домашнему, а тело так устало после долгого перехода, что я заснула, не успев больше сказать ни слова. Ночью мне приснилось, что я встретила человека с длинными белыми волосами и веревкой на шее. Когда я заглянул ему в пасть, то увидела там маленькую девочку. Я схватила ее за ноги, чтобы вытащить, но сколько я ни тянула, ее засасывало все глубже. Мужчина крикнул мне, чтобы я тянула сильнее, а то он задохнется, но у меня ничего не получалось. В конце концов она исчезла. Тогда я проснулась и резко села. Огонь в жестяном котелке почти потух. Было темно и очень холодно. Я подложила щепок и подождала, пока огонь разгорится. Потом снова прижалась к Фредерику. «Можно еще поспать, пока он еще не пришел, пока он еще далеко. Пройдет несколько часов, прежде чем он доберется сюда. Завтрашний день».